Глава восемнадцатая Уверена, Оля выглядела так же, когда Ваня впервые ее поцеловал. Раздался голос Даши, что наблюдала за ошарашенной Катей, которую обнял и поцеловал Тео. «Скорее всего, так и было», — улыбнулась Лиза и бросила на рыжую хитрый взгляд. Ольга, конечно же, засмущалась, чем выдала себя с потрохами. «Ва... я... ну...» — бессвязную речь, пришедший в себя Кати, прервал еще один поцелуй Тео. «Они смотрят... смотрят, как я целую их мужчину, и улыбаются?» — удивлялась Катя и не понимала, что происходит. «Но он сказал, что теперь я его невеста. Значит, он мой... жених? Мой?» «Наш? Жених? А они мне кто? Саневесты? Со Сожены? Нет. Все это теперь неважно». Катя решилась и, крепко обняв парня, принялась отвечать на его поцелуй, практически мурлыкая от удовольствия и счастья. «Ну все, поплыла», — усмехнулась Даша. И как нам всем на кровати уместиться-то? Посмотрев на краснокожую, спросила Лиза. В очередь становиться, рассмеялась Даша. От слов девушек Катя еще сильнее краснела и нервничала. А потом она увидела Ирину. Тетя! Вскрикнула девушка, оторвавшись от Тео. Его мать все снимала на телефон. Глаза Ирины блестели, а на лице сияла хитрая Ухмылка. — Катенька, ты такая милая, особенно когда целуешься, М -м, глаз не оторвать, — ответила женщина, на что парень лишь покачал головой и спрятал Катю за спину, но... — Вань, мы похитим у тебя Катю на минутку, — раздался голос Лизы, а потом подскочила Даша и, схватив блондинку за руку, быстро оттащила в сторонку. Ни Тео, ни Катя и слова сказать не успели, а Ирина лишь хихикала и продолжала снимать. — Мам, — посмотрев на мать, — сказал парень, и женщина убрала телефон, понимая, что сейчас будет серьезный разговор. — Объяви о пробуждении завтра в академии. Пройдешь тест. Лучше там, чем в императорском дворце, — сказала Ирина, опередив сына, а потом подошла и вновь крепко. Обняла его. — Не рискуй понапрасну. И еще. Лицо женщины погрустнело. Пока я шаталась по лесам в поисках тебя, Олег провернул свои махинации и стал патриархом рода. — Прости, сынок. — Мам, я понимаю, конечно, что это наследие отца, но оно все настолько загнило, что я не хочу даже связываться с этим. — Ответил парень. «Тебе нельзя становиться простолюдином», — серьезным тоном сказала она. «Если я выиграю или хорошо себя покажу на Северных играх, то меня гарантированно сделают аристократом, так ведь?» Посмотрев в грустные глаза матери, спросил он. Тео не помнил, чтобы она была опечаленной. Видя ее такой, ему хотелось перевернуть горы и убить самого Бога, лишь бы мать не грустила. Так кивнула она и улыбнулась. — Ну, значит, мне нужно просто победить! — пожав плечами, ответил он. — Тогда тебе понадобится хорошая команда, — задумалась она и перевела взгляд на девушек. На ее лице расцвела необычно хитрая улыбка. — Думаю, твоим невестам не помешает хороший тренер. — Они уже тренируются в военном лагере Березовых. — ответил парень. — Значит, будет на двух тренеров больше. Мне Влад все уши проревел тем, что его дочку забрали. Хихикнув, сказала Ирина. — Мне что теперь, одному жить? — воскликнул парень. — Ну, ты шустрый малый, найдешь себе прислугу, а может и еще невест. Хихикая сказала она и направилась к девушкам, оставив сына недоумевать. Болтали они минут пять, после чего в пятером подошли к Тео. «Вань, я их всех забираю. Буду готовить к северным играм. До встречи в следующее воскресенье». Парень даже не нашел, что ответить. Катя была сбита с толку, Лиза хитро улыбалась, даже с пониманием смотрела на Тео, а Ольга была красная, как рак ибо они недавно такое рассказывали бедной Екатерине. — Спасибо, мама, удружила, — проворчал парень обреченным голосом. Он теперь остался без манны, без водителя и без готовки Ольги. Девушки быстро удалились, иногда бросая на парня неловские взгляды. Ирина жились показала язык и помахала рукой. «Ха! Ты еще настрадаешься с ними! Посмотрим, каких бойцов ты из них слепишь!» — ухмыльнулся демон. Делать было нечего. Потому парень взял такси и добрался до дома. Но внутри было безлюдно и одиноко. Тео уже привык, что вокруг него постоянно какая-то суета, потому, оказавшись в месте, где не оставалось никого из дорогих ему людей, Почувствовал, как настроение испортилось. — Цезарь, теперь это твой новый дом. Но опасайся нехороших людей. Их тут много. Погладив белку на своем плече, сказал мужчина. Пи — Пипи, цок! Что-то пропищав, возмутился гордый зверь и, спрыгнув с плеча хозяина, принялся исследовать все закоулки дома. Через полчаса привезли трофеи. Остатки шкур, когти, клыки, здоровенный череп кабана и копье. Все на месте. Кто бы мог подумать, что я спрячу такое сокровище в виде украшения для копья? Ухмыльнулся демон, держа в руках огромное голубое ядро. Оно было размером со среднее яблоко и стоило целое состояние. Только вот Тео не знал, почему. Информации о ядрах кей-мутантов в интернете нет, а в библиотеку Волковых он сейчас вряд ли бы попал, да и не хотел он. Узнав, какими книгами он интересуется, некоторые люди могут что-то заподозрить. Почитав в интернете последние новости, парень принялся за учебу, а когда стемнело, быстро перекусил и направился в сад. Он аккуратно посадил голубой цветок среди клумбы и в его корнях спрятал ядро. Тео не знал, может ли цветок выделять манну без поглощения души дракона, потому каждый день будет проверять его состояние. Далее Тео отправился в южный район проверить своих демонят. И как же он был удивлен, когда увидел дым, Услышал звуки выстрелов и матерные выкрики. Ярость начала наполнять демона, а в памяти всплыли события, оставшиеся еще свежими в памяти. Последние дни его страны. Две сотни человек, четыре одаренных. Вернув себе спокойствие, Тео не стал действовать импульсивно и сперва осмотрелся духовным зрением. Наташа еще четверо ранены, двое убиты. Глаза демона воспылали пламенем, а на лице появился жуткий оскал. — Что ж вы сами ко мне пришли? Ваши души станут моими. Наложив на себя несколько заклинаний, улучшающих скорость и реакцию, парень медленно и с пафосом направился к нападающим. На Тео был черный деловой костюм с красным галстуком на белую рубашку. Прошлая одежда испортилась в бою с упырем, потому пришлось брать эту. Демон шел медленно, цокая каблуками туфель по разбитому асфальту. Он жутко улыбался, а в его руках были серебряные пистолеты, зачарованные по самое не хочу. — Стой! «Тут работает банда ястреба!» На пути Тео появилось два здоровяка с железными битами в руках. Но они тут же завыли от боли и ужаса. Под действием проклятия два обычных человека начали когтями рвать свою плоть, пытаясь вытащить оттуда нечто ужасное, что видели лишь они. Демон же спокойно прошел дальше. Было бы дешевле просто пристрелить их. Но он добивался ужаса. Это и удар по врагов, и больше манны, вплоть до трех раз. Дойдя до ревущих и истекающих кровью мужчин, демон ударил ладонями по их шеям, сломав хребты. «Да, так намного больше манны», — подытожил Тео, — поглотив души убитых. Он сейчас был переполнен манной, но при низком уровне покрова она терялась с весьма низкой скоростью. — Тревога! На нас напали! — раздался голос, кто-то прибежал на крики и застал момент убийства здоровяков. Но следом послышался выстрел, и Крикун умер от лишнего отверстия в голове. Вода! Срочно воду, в семнадцатый номер, тут пожар! Дайте патронов, я почти пуст. А, -а, а, суки, как же больно! В отеле стоял хаос. Гремели выстрелы, кричали люди. Всюду суета, а также часть здания горела, потому как враг метал горючие смеси. На демонов напали, превосходящие по силе и численности противники. Однако они недооценили степень укрепленности логова банды демонов и количество огнестрельного оружия. — Отпусти меня, блондинка сраная, отпусти! — рычала Наташа, которую скрутил Денис. — Сиди и не дергайся, пока тебе оказывают первую помощь, дура! — кричал женоподобный блондин. Рядом стояла напуганная молодая девушка с аптечкой в руках. — Отпусти, идиот! Сейчас оборону прорвут, и эти твари ворвутся сюда! Нам нельзя позволить им захватить это место, иначе господин лишится всего, что доверил нам! — кричала девушка. — Если отпущу, ты попросту сдохнешь и станет только хуже! — Наташа! — Наташа! Успокойся и позволь оказать тебе первую помощь, — появился Саба со штурмовой винтовкой в руке в шлеме и бронежилете. — Мы еще держимся. — Тогда что ты тут делаешь? — возразила она. — За боеприпасами пришел. Ты же неадекватно сейчас. Не можешь организовать людей. Спокойно ответил мужчина и, взяв крупный деревянный ящик, направился к бойцам. — Простите. Сказала девушка и перестала сопротивляться. Чего ждешь? Раны обрабатывай. Рявкнул Денис на молодую девушку, что боялась пошевелиться. Та чуть не выронила аптечку от испуга, но после очередного рыка парня пришла в себя и принялась обрабатывать раны фиолетово-кожей девушки. Денис, отнеси ящики с боеприпасами, будь добр, и помоги с пожарами на втором этаже. Нельзя позволить огню распространиться. — Оксана, пробегись по огневым точкам и узнай, кому что надо. Наташа пришла в себя и принялась выполнять свои обязанности не бойца, а лидера. — Куда побежала дура? Каску на день? И пригибайся перед окнами! — Шеф! — в помещение ворвался крупный мужчина с улыбкой до ушей. — Что? — выражение лица мужика сбивало с толку. Либо его контузило, и он стал дурачком. — Либо у него хорошие новости. Но откуда им взяться-то? По крайней мере, такими были мысли Наташи. — Там господин сражается, он их выкашивает словно траву! — воскликнул боец. В это время Тео, что уже перебил всех часовых и внешнюю охрану, напал на неприятеля с тыла. Благодаря дару Дениса связь не работала, а из-за шума пальбы никто и не услышал, как демон убивал людей. Потому его атака оказалась неожиданной и смертоносной. Многие враги попросту замирали и начинали кричать, царапать свои лица, кто-то даже стрелял по своим ногам. Таких Тео не трогал, отстреливая остальных. Проклятия не на всех действовали одинаково эффективно. Все же демону приходилось экономить манну, потому на некоторых попросту не хватило мощи. Сила воли у людей разная, потому на кого-то нужно больше манны, на кого-то меньше. Стоило демону устроить хаос в тылу нападающих, как бойцы демонов под предводительством Саба перешли в контрнаступление, собирая кровавый урожай с дезориентированного врага, что остался без руководства. Тео в первой же атаке убил трех одаренных и серьезно ранил вожака, но не добил, оставив на сладкое. Тот был в начале завершения с довольно хиленьким барьером, что лопнул после шестого попадания из зачарованных пистолетов. Демон прострелил ему колени и переключился на пехоту. Вооружение у нападавших было самым разнообразным, но в основном это пистолеты. В этом плане банда демона существенно выигрывала со своими штурмовыми винтовками и спецснаряжением, но вот умеющих стрелять было мало, а умеющих метко стрелять — еще меньше. Психологическая атака и смерти товарищей довольно быстро обрушили боевой дух бандитов, и те принялись разбегаться кто куда. Но просто так их, конечно же, не отпустили, существенно сократив поголовье врага. «Господин!» Вскоре к Тео подбежал грузин и поклонился. Его примеру последовал десяток бойцов, коих он вел в бой. Это были самые боеспособные и умелые демоны. «Хорошая работа!» — кивнул парень, осмотрев своих бойцов. «А теперь ты!» Демон жутко улыбнулся и посмотрел на лидера нападающих, что истекал кровью, лежа на земле. «Я скажу, все скажу, только пощади, молю!» — кричал он. На лице мужчины средних лет было отчаяние. Он не хотел умирать. Кто угодно, но только не он. — Конечно, расскажешь, — ответил демон и выстрелил. — Твоя душа расскажет. Тео некоторое время стоял неподвижно, переваривая массу информации. Этот боец не был лидером банды Ястреба, его наняли для помощи с неким выскочкой, что называл себя демоном. А вот трое остальных одаренных на стадии становления знали достаточно много полезной информации. — Добейте раненых противников и ждите меня, — сказал Тео и направился в отель, что выглядел весьма скверно. А ведь его совсем недавно привели в порядок. Увидев господина, люди возликовали, но больше всех была рада Наташа. Фиолетово-кожая девушка ярко улыбалась, а ее глаза выражали радость. — Молодцы! Хорошо постарались! — окинув взглядом людей, сказал демон и подошел к Наташе. — Простите, господин! — Из-за меня все дошло до такого, — опустив голову, сказала раненая девушка. — Потом расскажешь. Собирайте добычу, трупы на утилизацию. Наших похороним по-нормальному, — приказал демон и, развернувшись, направился к выходу. — Вы его слышали? — За работу! — Денис, проследи за сбором добычи. — Михаил, ты... Наташа тут же принялась отдавать распоряжение. Тео спешил. Ему надо было успеть наведаться в гости к ястребу. Эта банда контролировала два соседних микрорайона, и напали они ради расширения территории. Ну, а еще им кто-то ляпнул, что демоны стали слабаками. А кто именно подначивает банды к нападению на Тео, предстоит узнать у старого лидера банды. Обосновались бандиты в недостроенном жилом комплексе. Его облагородили, провели электричество и обеспечили прочие блага. Преимуществом этого места были его защищенность и безлюдность. Из брошенных стройматериалов были возведены неплохие укрепления. Только вот защищать логово оказалось некому. Остались лишь полтора десятка бойцов и десяток женщин. Все остальные ушли на штурм. Взять логово было довольно легко. Сам же ястреб, увидев, что по его душу пришли, попытался улететь. Не зря же его ястребом называли. Красавцем он не был, ибо походил на человека-птицу. Старик не ожидал, что у нападающих будут винтовки, которые легко достанут одаренного в небе. Однако подстреленный птиц неудачно приземлился, и свернул шею, лишив Теоманны и информации. Благо, самое важное демон уже знал от ранее убитых, одним из которых являлся сын ястреба, что в будущем должен был заменить отца. Только вот информацией о том, кто натравил ястребов на демонов, он не владел». Девушек и издавшихся бойцов связали, что с ними делать решит Наташа. Они мелкие сошки, и демону была безразлична их участь. А вот богатство бандитов ему очень пригодились. Правда, учитывая размер банды, их было совсем немного — всего 700 тысяч и кое-какие ценные вещи. Старый ястреб хорошо заботился о своих людях и тратил на них много денег. Но все же основным источником трат финансов банды был сам старик, что оказался очень азартным человеком. Ястребы занимали 39 девятый и сороковой микрорайоны. У демонов был 35 пятый, что граничил с сороковым. Таким образом они утроили территорию, но лишь потенциально, ибо демонам еще предстояло захватить объекты, что держали ястребы. Вернувшись к отелю, Тео застал людей за сбором добычи и уборкой тел. Утилизировать такое количество тел — дело нелегкое, но отработанное. В южном районе каждый день умирают люди, если не сотнями, то десятками. «Господин, вы так быстро!» — воскликнула Наташа, приметив возвращение Тео. Мгновением ранее она вела совещание со своим помощником Денисом. «Там не осталось охраны», — ответил мужчина и взглянул на перевязанную девушку. Ее живот был перебинтован. «Ты как?» «Прошла на вылет. Жить буду», — улыбнувшись, ответила она. «С остальными как?» «Я уже вызвала врача, он скоро прибудет. Сейчас ими занимаются девчата. Но состояние у них тяжелое», — с грустью сказала она. Наташа знала каждого в банде, с кем-то у нее были хорошие отношения, а кто-то ее откровенно бесил, но все они были словно одной большой семьей, и даже потеря одного из людей сильно огорчала ее.